Вызов номер 27. Отмечайте победы. Тратите ли вы столько же времени на то, чтобы отпраздновать достижения целей, сколько на то, чтобы их определить? Недавно у меня возникла идея с размахом отметить большую победу. Я вел семинар с рядом бизнес-лидеров из разных стран, очень успешных людей. Многие из них выстроили хорошую карьеру до того, как стали нашими партнерами представителями компании Франклинкови у себя на родине. Моей целью было отметить успех, которого они добились, создавая собственную базу данных для поиска потенциальных клиентов, а также резко и существенно увеличить число людей, которых они могли бы добавить к своей целевой аудитории. Понимаете, мне хотелось торжественно отпраздновать их победы и поделиться своим видением того, чего можно добиться в перспективе. Планировал ли я… Официальное мероприятие в сопровождении квинтета, исполняющего музыку Баха? Нет. Вечеринку с вином и сыром? Тоже нет. Я попросил сотрудников установить три конфетти-пушки в помещении, где мы собрались в узком кругу, а сам тем временем зачитывал статистические данные по потенциальным клиентам в каждой стране. Несколько сотен тысяч здесь, миллион или около того там, и того 28 миллионов человек — числящихся в наших коллективных базах данных. Потрясающие цифры. И еще большее впечатление они производят, если увидеть их воочию. По команде пушки выстрелили, и внезапно в воздух взметнулось 28 миллионов разноцветных кружочков конфетти. Обычно сдержанные управленцы повскакали с мест, многие достали свои мобильники и начали снимать дождь из конфетти на видео, другие стали смеяться и танцевать под музыку, сопровождающую это действо. В какой-то момент я даже начал раздавать зонтики, чтобы люди могли укрыться от непрекращающегося дождя из конфетти. Приношу свои извинения уборщикам гостиницы, они, вероятно, до сих пор проклинают меня. «Конечно, Скотт, все это замечательно, когда ваш бюджет...» позволяет приобрести пушки и конфетти, возможно, скажете вы. Но это не про мой бюджет. Я вас отлично понимаю, но важно другое. Бюджет не должен служить помехой для организации торжеств по поводу одержанных побед. Люди, может, и рады бесплатному угощению или подаркам, которые раздают на праздничном мероприятии, но если вы не пожалеете времени на то, чтобы больше узнать о каждом из них и продемонстрируете искренний интерес к их жизни и работе, то произведете неизгладимое впечатление. И это не потребует никаких затрат. Накануне вечером потратьте час вашего времени и составьте список сотрудников, указав личный вклад каждого в общую победу. Я даже советую выучить все это наизусть. На следующий день подойдите к каждому из присутствующих и публично оцените их заслуги, исходя из имеющейся информации. Уверяю, ваша команда этого никогда не забудет. Я настолько верю в это, что постарался запомнить имена, лица и всю подноготную каждого из присутствующих на репетиции праздничного ужина перед своей свадьбой. Я обошел всех, назвал каждого по имени, отметил какие-то факты из их жизни и подчеркнул, что они значат для меня и моей невесты. Безусловно, это был самый недорогой, с некоторой натяжкой, пункт программы на свадьбе, но, конечно, запомнившийся надолго. Будучи лидером, помните, что люди любят побеждать, но только если это не липовые достижения. Сотрудники стремятся заработать победу своим трудом, но они не хотят, чтобы финишную линию отодвигали все дальше и не желают загонять себя в процессе работы. А когда она закончена, они хотят отметить победу. Что может этому помешать? Например, перфекционизм. Перфекционисты ставят нереально высокие цели, тем самым подавляя боевой дух и разбивая надежды тех, кого они привлекли к достижению этих целей. Они рекрутируют амбициозных, компетентных людей, которые готовы следовать за ними в погоне за лепреконом, как я это называю. Но если вы надеетесь в итоге заполучить горшок с золотом, то вы просто сумасшедший. Я, как и большинство людей, Хочу видеть некоторый перфекционизм в окружающих, например, в моем механике, инженере по лифтам, хирурге и, наконец, в своем бальзамировщике. Но это желание необходимо сдерживать, когда вы находитесь в роли лидера. Если вы перфекционист, определитесь с тем, что считать исключительным, не идеальным, и гордитесь, когда вы с вашей командой получаете желаемый результат. Если вы исходите из нереальных представлений об успехе и считаете, что не дотягиваете до победы, это не значит, что вы действительно далеки от нее. Лидеры должны также побороть сильное желание дождаться особого случая, чтобы устроить торжество. Когда-то давно, когда люди смотрели настоящие телевизоры весом больше 45 килограммов, всего с тремя каналами и антенной, напоминавшей вешалку-плечики, В программе «Доброе утро, Америка» регулярно участвовала Эрма Бомбек, жена, мать, журналист и правдоруб. Она была неотразима, а ее книги до сих пор в числе моих любимых. Книги, которые обязательно нужно купить. Трава над септиком всегда зеленее, и, если вы стали похожи на фото в своем паспорте, пора идти в отпуск. Одно из неизгладимых воспоминаний, которые подарила мне Эрма, поучительная история о нашей склонности хранить, лелеять и никогда не использовать в повседневной жизни дорогой тонкий фарфор, памятные подарки и сувениры, фотоальбомы и тому подобное. Со свойственной ей мудростью она говорила, «Я бы лучше сожгла розовую свечку в форме розы, не дожидаясь, пока она растает, пылясь где-нибудь на полке». Эрма убедила меня пользоваться всем, что я имею, и получать от этого удовольствие. Вот конкретный пример. Мой тесть недавно подарил мне бутылку марочного шампанского из своей личной коллекции. К ней прилагалась записка «Сохрани ее до особого дня». На следующей неделе он продал объект недвижимости, который давно был выставлен на торги, и я по этому поводу открыл бутылку. Это рассердило моего тестя, а я с радостью трачу свои запасы при любой возможности. Какие ваши лидерские ресурсы пропадают без дела? Я бы посоветовал зажечь ту фигурную свечку в виде розы. Не откладывайте празднование достижений на особый день. Однако не стоит пышно отмечать каждый результат, иначе вам перестанут доверять, и все будет казаться недостаточно выдающимся и достойным внимания. Находите веские поводы для праздников и проявляйте щедрость. Если вы можете распоряжаться бюджетом по своему усмотрению, тратьте его, и главное — Не жалейте времени на то, чтобы быть в курсе достижений команды и умейте ценить заслуги каждого. А если вы можете позволить себе конфетти-пушки, они тоже будут очень кстати. Больше чем руководитель. Отмечайте победы. Проанализируйте, насколько в вашей корпоративной культуре принято устраивать праздничные мероприятия по случаю серьезных достижений. Достаточно ли часто вы их проводите? Недостаточно с избытком. Оцените способность ваших сотрудников к реальным победам. Возможно, ваши цели настолько высоки, что оказывают на людей обратный эффект, не воодушевляют, а подавляют их энтузиазм. Составьте план очередного торжественного мероприятия. А. Какой вклад команды в общее дело стоит отметить? Б. Наметьте, что вы собираетесь сказать о каждом члене команды. Будьте конкретны. Подберите подходящее вознаграждение для сотрудника или всей команды. Учитывайте предпочтения получателя и масштабы проекта.